Глава 13. Вертолема — уникальный тип энергетических посредников-трансформаторов, которые появляются в нашем мире в виде сгустка заряженной слизи. Крайне недооцененный тип духов второго ранга, от которых в большинстве своем отказываются. Знаменитый ученый-метр Карл Зацепин — когда в 1819 году впервые увидел Вертолимов в Закарпатье, написал в дневнике, что не встречал за свою жизнь ничего противнее. Обитает данный тип духов в низинах и часто встречается в устьях рек. Среди знающих чародеев очень ценится, поскольку может принимать абсолютно любую форму, начиная от плюшевой игрушки и заканчивая элементом одежды общается посредством короткого щупальца, который многие путают с головой. У Вертолема нет конечностей, чаще используется в хозяйстве как игрушка для маленьких детей. Источник, глава 11, параграф 2, учебник духоведения для первого курса Императорского университета. Автор Брунге В.С., 1996 год. Опцион Фигель всегда говорил, что у каждой истории есть несколько сторон. Чаще всего это выглядит как сложный многогранник. Причем один свидетель наблюдает красивый тетрайдер, а для другого он может показаться самым обычным кубом. Все зависит от угла обзора. Вот так же и сейчас. Судя по рассказам учителя, он тут как сыр в масле попал в хорошую семью, где его тут же сделали дворянином и не простым, а весьма перспективным. Везение чистой воды. Хотя казалось, что для него местное население было сродни аборигенам, в сравнении с которыми Конца выглядел божеством. Ну или хотя бы представителем высоко развитой цивилизации. В общем, было видно, что учитель стоял выше их хоть и изо всех сил старался мимикрировать. А вот для Мирт история выглядела совершенно по-другому. Внезапная смерть учителя стала потрясением, с которым оказалось крайне трудно справиться. Хвоста никто к такому не готовил, а то, что Кхал рассказывал о потерях на поле боя, так то кто были обычные байки и никак не помогали подготовиться к горечи потери. Три дня мерт лежала в лазарете и тихонько плакала, не в силах успокоиться. Три дня ее изнутри пожирала самая настоящая депрессия. О, какой жалкой лгуньей она оказалась, когда на полном серьезе говорила, что ей есть дело до всех этих кошмаров с ППА. В конечном итоге, как только конца не стало, Мотивация защищать бесчисленное множество миров пропала, и Санти оказался прав. Кхал просто мстил, сам того не ведая. Конечно же, он давно позабыл, как умер в самой первой жизни. Вернее, где-то на окраинах разума, возможно, была небольшая запись о том, что Трейсер пробудился из-за тотального уничтожения планеты. Об этом Мирт узнала из архивов. Тогда образ идеального учителя, конечно же, слегка пошатнулся, ведь для обычной выпускницы Академии Хал Консо был настоящим героем, примером для подражания, практически идолом. Но даже несмотря на все вскрывшиеся грехи, Хвост прекрасно понимала, что нашла в своем учителе по-настоящему доброе и теплое сердце. По крайней мере, таким он был с ней. И вот тут история сворачивает на совсем темную сторону: Месяц в полном неведении, предательство от руководства, колоссальный риск и падение с высоты в несколько десятков километров. Да, именно так мир и представляла себе долгожданное воссоединение с учителем, сарказм. И ведь ни одна живая душа, кроме бедной маленькой стирательницы, не позаботилась о том, что таинственную смерть Хала Консо надо бы расследовать. Несоблюдение техники безопасности на базе строго каралось, а уж диверсия. Тут могли и представители Сената объявиться. Тогда по головам надавали бы всем. Сантик, конечно, помогал, но делал это скорее из жалости. Нежели желание разобраться в сути проблемы. Все управление как будто вздохнуло с облегчением после ухода опциона. И тут хвост задумалась, неужели ее учитель был настолько ужасен? Стоило только взглянуть на него другими глазами, как ответ не заставил себя ждать. Для всех спасенных миров Кхал Консо был героем. Для маленькой глупой девочки, которую он вытащил из-за холустья, был самым настоящим наставником и учителем. Но вот кем же он был для всех остальных? Еще один неприятный ответ. Апциона видели, как жестокого тирана, который все делал по-своему и никого не щадил. Ученики ненавидели его за чрезмерную жестокость, а руководство за нежелание подчиняться. Педант до мозга костей, перфекционист в плане работы, а еще он никого не считал за равного. Холодный, недоступный и жесткий. Он вытирал студентами пол. Любой кандидат размазывался по стенке, в фигуральном смысле, конечно же. И когда Мирт узнала, что в этом мире консо притворяется Люцифером, то даже повеселилась. Крайне иронично вышло ведь так его звали почти сто лет, пока он не лишился статуса инструктора. Консы часто козырял, что это он сам так решил, и его никто не посмел ослушаться. Но на деле же тайный совет студентов написал огромную кляузу руководству о том, что инструктор требует от своих учеников невозможного, слишком строг, а еще и руки распускает. Насчет последнего, конечно же, вранье. Хал никогда никого не трогал, а порой был весьма деликатен. Но вот со всем остальным так и есть. Он мог словами втоптать любого студента в грязь. А когда на разборку приходили другие инструктора, он втаптывал в грязь и их. Да. И сколько бы Конса не притворялся добрым и заботливым старшим братиком, Рано или поздно из него снова вырвется Люцифер. темная сторона, которая, как он сам говорил, пряталась в его тени. И тут речь идет не про того красивого дядечку с крылышками, а про самого настоящего владыку тьмы. Мирт даже боялась представить, насколько же бедному Кхалу тут тяжело жилось. Он же терпеть не мог студентиков а в конечном итоге самым стал. Но были у истории и положительные стороны, маленькие, но все же. К примеру, Сенат буквально молился на Кхала, конечно, ведь в их глазах он был ответственным и исполнительным сотрудником. Правда, они не знали, как Консо издевался над штрафниками на планете-заводе, да и там не было ничего страшного. Подумаешь, издевался над людьми и сводил их с ума. Ничего плохого в этом не наблюдалось. Сарказм. Главное то, что учитель жертвовал всем и абсолютно все ставил на свою работу. Ни одного промаха, ни одного поражения за все эти годы. Идеальный сотрудник, который отринул все ради своей профессии. И, кстати, именно из-за такого отношения опциону дозволялось многое, даже слишком многое. Как-то раз Кхал даже обмолвился, что ходили слухи, мол, среди штрафников находился ревизор, и он донес Сенату всю боль, которую там пережил. Однако старики глянули на показатели, пожали плечами и ничего не сделали, но это лишь слух». Возможно, к халу просто наврали. На протяжении всей службы в бастионе учителю постоянно приходили различные хвалебные письма и награды. Многие завидовали и точили на него зуб. Но без этого никак, когда ты на вершине горы. Но самым противным было то, что когда Консо умер, на базе сразу все стало хорошо. Сенат, получив открытку о том, что их лучший сотрудник пал смертью истинного неудачника, даже не стал заводить дело. Несчастный случай, и все тут. И это идилие на корабле просто вымораживало. Теперь никому не надо было гнаться за непобедимым результатом консо. Теперь никому не ставили в пример опциона третьего порядка. На базе все стало идеально приторно и слишком фальшиво. Никто больше не обсуждал побелок Хала за его спиной, не строил козни и не сплетничал. Конца просто исчез, как будто его там никогда и не было. Это раздражало мир больше всего. Почему? Да потому что Кхал отдал все во имя службы. А что получил взамен — пару трогательных стихов и сожженный гроб с останками биокорпа. Все. И теперь Мирт мучил главный вопрос. А будет ли военный трибунал над Мавридием? По идее, это же он все подстроил, да еще и убил своего подчиненного. Но Хвост сильно сомневалась в этом. Скорее всего, они просто забудут сегодняшний день, как страшный сон. Выбросят маленькую стирательницу из памяти точно так же, как и ее учителя. На этом их история для Бастиона закончится. Когда они сидели в башне императрицы, Конца обмолвился, что хочет вернуться на корабль, чтобы справедливость восторжествовала. И ведь, несмотря на месть, он всегда боролся во имя этого, во имя справедливости. И, может быть, его желание не такое уж и бессмысленное. Может быть, реально стоит вернуться и навести порядок на этом корабле. Да и зачем порядок? Просто прийти к Мавридию и врезать ему кулаком по морде, чтобы неповадно было. Пожаловаться Сенату, ибо они сразу же прибегут к Халу на выручку. И вот тогда на корабле все действительно стало бы хорошо. Тогда можно было бы и на пенсию в имение уходить. Вместе с конца, конечно же. О чем задумалась, дружелюбно улыбнувшись, поинтересовалась Пелагея, выйдя из кухни. «Привыкаю к новой обстановке», — ответила Мирт, тут же изобразив, что осматривается в гостиной. «Я редко куда-то выбиралась из дома, так что немного волнуюсь». «О, не переживай». «У нас тут довольно дружественная атмосфера. Преподаватели стараются держаться вместе, ибо против нас, дети местных дворян», вздохнула ведьма и обреченно закатила глаза. «Уж поверь, они могут сделать твою жизнь невыносимой». «Вот как?» На самом деле юной стирательнице очень хотелось завалить ведьму вопросами, но Кхал... То есть Владимир попросил побольше молчать, чтобы лишний раз не подставляться. Наверняка он использовал протокол с амнезией, чтобы не выдать истину. «Хе, говоришь, прямо как Володя», — усмехнулась Пелагея и присела на диван. «Кстати, откуда ты приехала?» «Нижний Новгород». Конечно же, учитель дал примерный список ответов на тот случай, если кто-то начнет спрашивать. Легенда крайне важна. «Училась в школе для прислуги?» «Можно и так сказать», — уклончиво ответила Мирт. «В школе для прислуги? Нет уж. Академия при Бастионе выпускала только лучших из лучших, истинных воинов, а не слуг». Хотя, припоминая некоторые моменты, казалось, что Мирт действительно больше напоминала слугу учителя, верную и послушную девочку на побегушках. Хм, ведьма продолжала внимательно смотреть своими переливающимися глазами. Что за цвет радужек? Из голубого в фиолетовый? Выглядело очень красиво. «Давно знаешь Владимира?» «Довольно давно». «О, правда?» — Пелагея хитро улыбнулась. «Интересно, и каким же образом ученица Нижегородской школы горничных могла познакомиться с обычным деревенским парнем из Омска?» «Ну, мрадство!» — ведьма нагло подловила мирт. «Мы переписывались по почте. По электронной или савиной?» «Савиной. Неужели?» Улыбка Пелагеи больше напоминала хитрую усмешку лисы. И давно в Российской империи совы доставляют почту. «Выходит, я впустила в свой дом рунишку? Мирт ничего не ответила, а лишь виновато отвела взгляд. «Шучу!» — отмахнулась ведьма. «Я все прекрасно понимаю. Это же ты упала вместе с куском кометы, да? Не понимаю, о чем вы...» «А мне кажется, что прекрасно понимаешь. Вы же с Володей одного поля ягоды, так?» «Никакие мы не ягоды. Брось! Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю». Взгляд Пелагеи стал жутковатым. Он как будто пробурился в самую душу хвоста и пытался выудить все секреты. «Не бойся, я уже все знаю. Ты мне можешь доверять». Я все равно не понимаю, о чем вы говорите. О том, что вы ловите преступников класса ехидно. Да-да, Володя мне все рассказал, произнесла Пелагея. Так что не стоит притворяться. И, может быть, познакомимся по-новой. Я Пелагея, ведьма его императорского величества. Так если Володя вам все рассказал, то вы и так все знаете. Мирт. Просто Мирт. Это что еще за допрос? Учитель нарушил протокол? Хотя, скорее всего, просто ляпнул, подумав, что никто не поверит. Такое тоже иногда прокатывало. Но что бы там ни было, Мирт сдаваться не намерена. У нее есть слабая, но все-таки легенда, а еще приказ четко следовать протоколу. Эх, ведьма улыбнулась еще шире. «Молодец, не раскалываешься. Ну, тем не менее, выпытывать из тебя информацию я не буду. Володя ничего толком не говорит, лишь изредка упоминает про каких-то преступников. Кстати, он уже сказал тебе, что является Люцифером?» «Да, рассказал. Но я так и не узнала, каким образом это получилось. Действительно, крайне странная легенда». О, он появился во время турнира только с Аникеем. Возник из воздуха, как будто пришел из абспатиума. Это что такое? Вот пространство, в котором живут духи. Так вот, после дуэли Володя сбежал в лес. Прибил там двух преступников, когда защищал невинную девушку, и рухнул в обморок, пояснила ведьма. «Защищал невинную девушку?» Это так похоже на конца. Несмотря на склочный характер, он был добрым и старался всегда всем помогать. Особенно, когда в этой помощи была выгода для него самого, не сарказм. И что дальше? А я нашла его и принесла к себе в загородный дом. Принесла? Мирт оценивающе оглядела изящные руки ведьмы а затем вспомнила нынешние габариты учителя. Он никогда еще не был столь крупным. При помощи духов, конечно же. Увы, мне не хватило бы никаких физических сил, чтобы дотащить Володю самостоятельно. О, теперь понятно. И что потом? Он заверил, что ничего не помнит, ни имени, ни прошлого, ни даже места, откуда пришел. Сказал, что появился на арене, и все. Но на теле Володи была метка контрактника, связанная с мощным злым духом. Метка злого духа — это как? Судя по всему, Толику удалось каким-то невероятным образом призвать Володю. «Погодите, то есть Владимир сейчас что-то типа духа помощника?» Мирт едва не рухнула со стула. Как такое вообще возможно? Да и как Конса это пережил? Такой жесткий удар по его самолюбию. Как он еще не зарезал бедного мальчика? Ну, про духа это очень условно. Толик может снять метку, но только в случае, если Володя исполнит его последнее желание. Но отношения у них скорее братские, нежели хозяина и слуги. Да и у Володи характер, сама понимаешь, улыбнулась ведьма. И чего же Толик пожелал, чтобы его уважали, пожав плечами, ответила Пелагея. Уважали? Мирт тут же вспомнила того мальчишку в очках. Ох, учителю приходится несладко, крайне несладко. А насколько они продвинулись? «Слушай, что занятно, довольно далеко». Толик стал куда увереннее в себе за последнее время. «А что будет, когда Володя исполнит желание?» взволнованно спросила хвост. «Ну, будем надеяться, что они так и останутся братьями и хорошими друзьями», ответила ведьма. «Но все же мы с тобой должны выяснить один важный момент». «Пока отойдем от темы Володи и Толика. Меня интересуешь конкретно ты. Я уже вам все рассказала. Да, но мы обе знаем, что это ложь. И ты можешь не рассказывать мне всю правду. Я это пойму. Но мне важно знать, зачем ты пришла к нам. Вы с Володей не собираетесь захватывать этот мир?» Голос Пелагея был максимально серьезным. «Что?» Мир едва не рассмеялась. «Захватывать этот мир? Нет, вы явно шутите. А вот и не шучу. Сама подумай. Вот есть у нас Володя, странный малый. Никто не знает, откуда он пришел. И вдруг с неба падаешь ты. И, конечно же, мне хочется узнать, ангел ты или демон. Вдруг Володя собирает армию для захвата этого мира». «Нет», — усмехнулась Хвост, — «вы уж меня простите, что смеюсь, но мы точно не будем захватывать мир. Это противоестественно и... в общем, я и так уже много рассказала». «Не пойми неправильно, Володя убил двух головорезов сразу, как пришел сюда. Потом еще десять спустя день и еще пятнадцать через неделю». А потом свел с ума двадцать два человека в переулке. Плюсом убил бандита на поезде. И все это за месяц. Месяц, дорогуша!» Пелагея деловито скрестила пальцы. «И если ты такая же, я даже боюсь представить, что нас ожидает в ближайшем будущем». «А, вы об этом. Да, Володя у нас жестокий. Крайне жестокий». Ему может не понравиться, как к нему обращаются, да и вообще, он привык убивать. Это для него нормально. Ну а про себя скажу так, я не убиваю без надобности. Для меня это не такой азарт, как для Володи, честно призналась мирт, но и он часто сдерживается. Володя из тех, кто старается относиться к миру максимально прагматично, если вы к. Конечно, понимаете, о чем я. Прекрасно понимаю. Однако Володя тоже не убивает без надобности. Но за его плечами такой шлейф, что не каждый солдат Второй магической войны сможет похвастаться аналогичным количеством трупов. В общем, не хочу показаться грубой, но ты у меня на карандаше. Это как понять. Я внимательно слежу за тобой. И за Володей тоже. «Ой, да не переживайте вы так, я и мухи не обижу. Это Володя у нас задира, а я так». Мирт лишь с грустью вздохнула. «Девочка на побегушках, не более». «Хм, ты не похожа на девочку на побегушках». Володя смотрел на тебя, как на свою дочь. «Дочь?» Внутри Мирт тут же что-то разбилось. «Нет, я просто его помощница». «Мы с ним... Ай! Это секретная информация!» «Эх, ладно, я поняла, что ты у нас безобидная, но учти, я все равно буду за тобой следить. Вы оба кажетесь мне пороховым коктейлем, который может взорваться в любую секунду», — загадочно улыбнувшись, произнесла ведьма. «Но об этом мы узнаем по ходу пьесы. Вот смотрю я на твой чумазый нос...» Итак, хочу в ванну затолкать, ты бы знала. Затолкать, с ужасом выдохнула Мирт. Зачем?